Глава 9. С утра Терентьев немедленно развернул бурную деятельность. Еще до завтрака он поставил на уши полковую мастерню, обрушив на них приказ изготовить какой-то прибор. Виталий не разобрал, какой именно, а в подробности мастер его почему-то не спешил посвятить. Инженеры растерянно разводили руками и уверяли, что помочь не могут. Но Терентьев и не подумал отступать. Вызвал зампотеха, и когда тот явился, низенький и круглый, как колобок майор, немедленно взял его в оборот. Майор быстро расферепел и начал орать. «Где, мол, я вам тут возьму лишнюю капиллярную сцепку на Лорее?» На что Терентьев с леденящим душу спокойствием предложил снять любой подходящий узел с любого из уцелевших гиацинтов. Все равно полеты им запретили. А на каждом упомянутых сцепок по 27 штук. Майор хрюкнул, подавился водой, и чуть не выронил стакан. Только после этого Терентьев продемонстрировал майору волшебный жетон Пайдзу и заверил, нет никаких сомнений, командир полка прикажет ему зампотеху то же самое, что пока еще просит, просит, сделать шурупский капитан с жетоном. А сцепку потом можно будет вернуть на место, прибор нужен на день-другой. «Вряд ли дольше». Колобук засопел и мрачно поглядел на одного из инженеров. «Какой геоцинт вы, Давич, раскурочили? Полстодвойку?» «Полстотройку», — смиренно поправил инженер. «Вот оттуда и снимайте эту чертову сцепку. Вопрос есть?» Вопросов у инженеров не нашлось, а прибор они скоренько собрали, пока остальной полк завтракал. Тем более, что красота и компактность Терентьева совершенно не волновали. Поэтому скомпонованные и на живую нитку соединенные узлы прибора находчивые семеновские кулибины в итоге просто сложили в овальный пластиковый таз из ближайшей бытовки. Терентьева это вполне удовлетворило, особенно когда он лично погонял прибор, подмонтировавшись к нему планшетом, и убедился в его работоспособности. За труды Терентьев поставил инженерам бутылку, да не банальной спиртяги, которой у них у самих было хоть за леся, а семилетнего коньяку, и не самого плохого. Инженеры на глазах воспряли духом и выразили единодушную готовность сию секунду собрать коллеге-капитану все, что его душа пожелает, особенно если господин зампотех не станет возражать. Терентьев торжественно заверил, что непременно учтет этот благородный порыв. На том, довольные друг другом и расстались. Выйдя из мастерских, Терентьев позвонил дежурному и деловито вызвал Бобик, словно служил в Семеновском полку всю жизнь и знал тут всех и каждого. На Бобике примчался лейтенант, Понятно, другой, не вчерашний, потому что накануне вечером полковой суточный наряд сменился. Заскочили в общагу, потом в штаб, куда Терентьев сбегал без Виталия, оставил его караули ценный прибор в тазике. И, наконец, отправились на летное поле, к глайдеру полторашки, практически такому же, как и в пользовании Терентьева с Виталием, только чуть побольше, не двухместному, а четырех. Пилот ожидал рядом, трепался с техниками, готовившими машину к вылету. Велев Виталию грузить тазик в глайдер, Терентьев скоренько вывел на тактический экран карту местности, где грабанулся злополучный гиацинт, поизучал ее пару минут и подозвал пилота. Вдвоем они елозили пальцами по экрану еще минут пять. За это время техники как раз закончили колдовать и собрали свои чемоданчики. «Ну чё, полетели?» Наконец командовал Терентьев и присоединился к Виталию во втором ряду. Только сейчас он соизволил растолковать стажеру, что, собственно, происходит. И зачем? Еще через несколько минут Виталий остро почувствовал себя болваном, тупицей, молокососом и слепцом. Весь вечер он вчера пытался понять, как же так получилось, что аппаратура погибшего гиацинта отдала губительную команду на расстыковку. И каким образом эта команда прошла с заблокированного центра управления на капиллярной сцепке. А Терентьев голову не ломал, он заранее знал ответ, просто в силу богатого опыта. И ответ этот Виталия сразил на повал. «Скажи-ка, стажер», — поинтересовался Терентьев кратчево, «почему ты уверен, что сигнал на расстыковку пришел непосредственно с Геоцинта, а не откуда-нибудь еще, со стороны?» Ошарашенный Виталий долго лупал глазами и пытался сообразить, «отчего он такой ограниченный дурак?» Расподобная мысль вообще не пришла ему в голову. А секунды позже... Догадался и о назначении приборов в тазике, и о цели полета. Терентьев просто хочет поймать этот чужой сигнал, воспринятый погибшим гиацинтом, поймать сигнал и найти его источник. Как просто и как неочевидно для неопытного оперативника. Впрочем, подумал Виталий грустно, я пока не оперативник, всего лишь стажер. «Салага. Малек». «Вот и пришло время тебя взгреть, брат-шуруп», — усмехнулся Терентьев. За узость мысли и недостаток фантазии». «Впитывай, мотай на ус». «Мотаю», — пробормотал Виталий Сконфужина. «Жаль, только ус коротковат». Расшифровки записей черных ящиков Терентьев решил не ждать. Скорее всего, он не сомневался в успехе собственных поисков. «Представляешь, какая пакость!» — развивал мастер свою мысль, поскольку во время полета делать было все равно нечего. «Стоит где-нибудь в степи маячок или приборчик какой-нибудь, чужий хрен знает, когда обронили. И приборчик — от зараза, генерит сигнал, который старым сцепком по боку а на новые, длинные, не обкатанные. Он действует как команда на расстыковку». «Почему только на длинные?» — хмуро поинтересовался Виталий. «Да потому что геоцин грабанулся на штатной испытательной трассе!» Терентьев передернул плечами. «Там и до, и после летали чуть не каждый день. И никаких эксцессов, заметь! Старые сцепки такой сигнал либо не понимают, либо не считают командой на расстыковку. А вот с новыми, хрен знает, они ж не обкатанные. И наша с тобой задача, стажер, разобраться во всем этом». «Над было и длинную сцепку с собой захватить», вздохнул Виталий, «для вящей уверенности». «Ну уж нет», твердо заявил Терентьев. «Никакого не обката на борту во время поисков. Мало ли что там еще сгенерится». И как на это не обкац реагирует? Сигнал мы, если найдем, идентифицируем. А не идентифицируем, так запишем. И эксперименты всякие потом, в подходящем месте и в подходящее время. А главное, в подходящих условиях, чтобы никто в результате с небес не сверзился и не разбился, как эти бедолаги с гиацинта. И самое главное, экспериментировать будем не мы а специально обученные ребята. Сечешь, стажер?» «Секу», — вздохнул Виталий безрадостно. «А чё такой кислый?» «Да так, размышляю». «О чём?» Виталий взял короткую паузу, чтобы получше сформулировать смутные и пока не оформившиеся мысли. «Пытаюсь оценить эти чёртово длинные фермы со сцепками». «Не годятся они на боевые корабли, как мне кажется». «Правильно кажется. Если корабль-мультихал можно заставить растыковаться внешним сигналом, говно это на палочке, а не боевой корабль». «Нафига же их тогда ставили на гиацинты, а внедрение новых узлов поскорее отчитаться?» «Может и так. Но скорее никто подобной подляны попросту не ожидал, я так думаю». Внезапно воспроизвелись сразу две неочевидно взаимосвязанных случайности, а не одна. Какая-то побочная функция длинных сцепок и что-то внизу, в степи, генерирующая понятный ей сигнал. И нать, получите. Так, кстати, всегда и бывает. Пара случайных совпадений, и вот тебе ЧП с жертвами. Но зачем боевым кораблям такая радость, а длинным сцепкам такая сомнительная функция? не унимался Виталий. «Это ж условному противнику просто лафа и бесплатное оружие, или чужие были полными болванами!» «На боевые корабли эти сцепки ставим мы, а не чужие. Мало ли, зачем чужие эти сцепки на самом деле придумали. Может, для автоматического сброса грузов, по команде снизу?» Терентьев пожал плечами и умолк. Глайдер стремительно несся над Лорейской тундростепью к точке, где по расчетам произошла внезапная расстыковка гиацинта. В иллюминатор Виталий наблюдал мало отличную от вчерашней картину. Бескрайние равнины, кое-где холмы и редкие рощицы, тучные стада и общее всепобеждающее бурление жизни. Лорея была благополучной в смысле жизни планетой. Чистенькой, еще не загаженной разумом. Вдобавок, она была колонизирована людьми в эпоху климатического оптимума, но от низко летящего глайдера зверушки уже пускаются в рассыпную. Начинают бояться, учатся. Правильно делают. «Выходим на цель!» — объявил пилот вскоре. «Тридцать километров осталось!» Терентьев задействовал прибор, подмонтировал к бортовому терминалу свой планшет, прогнал стартовые тесты и сказал пилоту Давай как договаривались! По трассе геоцинта, сос нордоста! Сделаем! Отозвался пилот бодро. Полторашка заложила плавный вираж. Виталя, веди отсчет голосом, вот таймер. Терентьев указал на меняющиеся каждую секунду цифры в правом верхнем уголке экрана. «Минута 45», — объявил Виталий послушно, вперевшись в таймер. «Минута 30». Глайдер несся над Лорее точно по испытательной трассе. «Минута 15». От минуты следовало считать уже каждые 10 секунд. От полминуты — каждые 5 а от 10 секунд — посекундно. Виталий старательно произносил каждое слово, с интересом косясь в паузах на манипуляции мастера с прибором. По счету ноль не произошло ничего, зато через секунду-другую тревожно пискнул зумер терминала. «Ага», — оживился Терентьев, — «Есть контакт!» Он оторвался от прибора и прильнул к терминалу. Насколько Виталий понимал происходящее, мастер собирался дешифровать сигнал, разложить на команды, если их было больше одной, и сравнить с эталонными. Но, вопреки ожиданиям, эти действия Терентьев отложил на потом. «Давай разворот и обратку», — велел он пилоту. Тот вогнал корабль в новый вираж. «Виталик, отсчет!» Все повторилось в обратном порядке. Только теперь Зумер вякнул примерно за полторы секунды до нуля. Аккуратно записав и этот сигнал, Терентьев откалибровал условную искомую точку на карте. Теперь, по идее, сигнал должен был пройти точно по счету ноль. В следующем заходе так и произошло. Четвертый пролет сделали по меридиану с севера на юг. Сигнал был принят и записан в расчетное время. Дальнейшие заходы показали, что актуальный курс значения не имеет. Сигнал всегда проходил однократно, и время его прохождения, если и отличалось, то в лучшем случае миллисекундами. Очередной пролет Терентьев велел совершить в километре западнее. Сигнала не было. Потом в километре восточнее, южнее и севернее. Тоже безрезультатно. Сократили до полукилометра. Снова молчание. А вот на трех сотнях метров сигнал вернулся. Полтора часа глайдер монотонно утюжил пятачок тундростепи около условной нулевой точки, которая, кстати, в результате этих изысканий уточнялась и сдвигалась еще дважды. В конце концов, выяснилось, что сигнал уверенно проходит, если глайдер торгается в зону окружностью около 450 метров. Затем сигнал резко слабеет и примерно за 480 метром от центра перестает улавливаться вовсе. Поэкспериментировали и с высотой, получили все те же 450 метров. Стало быть, как осторожно предположил Терентьев, речь идет скорее о сфере, чем об окружности. Виталий склонен был согласиться с мастером. «Ну чего?» Оторвавшись ненадолго от терминала, вздохнул Терентьев наконец. «Все вроде бы. Полетели домой». «Домой, в смысле, в полк?» — уточнил пилот зачем-то. «Ну не на землю же». «Да мало ли где у вас дом, союзнички!» Необидно хмыкнул пилот, ложась на возвратный курс. «Наш дом — вселенная!» проворчал Терентьев и лишь сейчас запустил дешифрацию перехваченных сигналов. Много времени это не заняло. «Ну чё, кадет?» объявил мастер азартно. «В смысле, стажёр! Что видишь на экране?» Сигналы идентичные, мультикомандные, четырехкомпонентные. Компоненты частично накладываются и, можно предположить, интерферируют. Значит, число возможных монокоманд «Серьезно возрастает». «Верно?» — ободряюще кивнул мастер. «Еще что-нибудь?» «Две компоненты мне знакомы, но встречал я их только порознь. Еще две?» «Не уверен. Или незнакомые, или просто не отложились в памяти. Может, с Верочку?» «Самое время!» — согласился Терентьев и запустил автоидентификацию. Результат не заставил себя долго ждать. Хотя, как знал Виталий, число сигнальных компонент, которыми пользовались в автоматике чужие, исчислялось десятками тысяч. Революционным сигнал не оказался. Из четырех перехваченных компонент все четыре землянам уже встречались в разнобой, а две из них встречались также и в связке. В остальном сигнал был уникален. Но главное, этот новый сигнал — не имел ничего общего с тем, который официально считался командой на расстыковку капиллярных сцепок обкатанного образца. «Ну вот и все, стажер», — буднично сообщил Терентьев. «Дело, считай, закрыто. В пассиве трое погибших и потерянная машина. В активе новая команда и начало обкатки новых сцепок». Тоном своим Терентьев задал настроение на остаток дня. Возврат в полк, короткий визит к начальнику разведки, а затем бобик до премсектора и отбытие на космодром, где дожидался родимый Кайман-пятисотка, мелькнули мимо Виталия, не оставив особых воспоминаний, невзирая даже на то, что глайдер до космодрома снова пилотировал он. Но Виталий молча отметил тот факт, что ключи от комнаты в общаге Терентьев коменданту не сдал. А значит, ничего еще не закончено. До момента, когда Терентьев скомандовал «Отбой на борту!» Виталий успел под внимательным мастерским надзором оформить текущее дело, попутно обучаясь вести рабочие записи и архивы, составить два отчета шефу в норе и таинственному покровителю в верхах. Отличия в отчетах были, хотя и несущественные. Терентьев объяснил, зачем они и почему они вообще есть. Отправить эти отчеты по закрытому каналу струнной почты. Через космодром, естественно. И наскоро приготовить ужин, каковой они с мастером незаметно поглотили в процессе работы и обучения. Уснул Виталий, как это в последнее время повелось. Практически мгновенно. Усталый, но не вымотанный. Самый раз, чтобы не валяться бездумно пялись в темноту и в итоге проснуться отдохнувшим и свежим.